причина ее успеха глаза и вот эти глаза устремлены на седого стареющего холостяка последние пять лет занимавшегося врачебной практикой в сент мэри ми машинально одернув жилет который становился ему тесновават доктор принялся лихорадочно ворошить память чтобы упаси божий не разочаровать это прекрасное создание с такой надеждой обратившийся к нему сегодня я намерена с головой окунуться в преступление задумчиво произнесла джейн прекрасно поддержал ее хозяин дома полковник бантре великолепно он раскатисто рассмеялся почему ты именно так смеются военные а как ты доли обратился он к жене миссис бантри внезапно оторванная от размышле о крайностях общественной жизни и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 Пик Тенериф – удивительное место. Какие там закаты? Примечание. Правильное название – Пико де Тейде, действующий вулкан на острове Тенериф. Конец примечания. Случай, о котором пойдет речь, произошел не на острове Тенериф, а на Гранд-Канаре. С тех пор минуло немало лет. тогда в связи с ухудшением здоровья мне пришлось оставить практику в лондоне и уехать за границу я обосновался в столице гран канари лас пальмасе обзавелся пациентами и был весьма доволен своим положением мягкий климат обилие солнцу превосходное купание я большой любитель плавания все это подкрепляла правильность моего выбора В Лас-Пальмас заходят суда со всего света, и я имел обыкновение каждое утро прогуливаться по пристани, проявляя при этом больше любопытства, чем представительница прекрасного пола при посещении шляпных магазинов. Как я уже отметил, в Лас-Пальмас заходили суда со всего света. Иногда стоянка ограничивалась несколькими часами, иногда суда оставались на день или два часа.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 я посмотрел на них это были путешественницы с парохода холланд лойд прибывшего вечером в порт его пассажиры уже начали собираться в ресторане одного взгляда на женщин было достаточно чтобы понять что имел в виду мой друг. таких любительниц путешествий можно довольно часто встретить за границей. По видууем было лет посоры коп обе небольшого роста, одна световолосая полная, другая худощавая, волосы темные. На лицах никаких следов косметики одета неброска в твидовые костюмы хорошего покроя. словом не было в них ничего особенного примечательного. держаались обе уверены как держатся хорошо воспитанные англичанки. это были типичные представительницы своего класса они наверняка пользовались советами бедека и не обращали внимания на достопримечательности которые в него не попали примечанием беддекер советы бедекера по имени немецкого издателя карла бедекера годы жизни тысяча восемь1 восемь пятьдесят девять название путеводителя по разным странам для путешественников и туристов конец примечания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 скорее всего судорога предположил я не расскажете ли как это все было мы плавали наверное минут 20 когда я почувствовала что начинаю уставать но эми сказала что она еще немного поплавает и она проилась к берегу и вдруг слышу эими зовет на помощь я назад к ней она еще держалась на воде но едва я приблизилась крепко обхватила меня и мы обе стали тонуть я бы тоже утонула если бы не мужчина в лодке паать утопающего нелегко и опасно заметил я. Это просто ужас, продолжала мисс Бартон. Мы только вчера приехали, мечтали, понежаться на солнце и немного отдохнуть. И вот такая трагедия. Я попросил ее поподробнее рассказать о погибшие, обещая сделать все, что в моих силах, чтобы облегчить неизбежную встречу с испанскими властями.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 из бартон в какой-то момент оглянулась и на лице ее было такое выражение словно она очень опасалась чего-то какая-то мука смятение отразилась на нем тогда я не придал этому значению и приписал все переживания связанным с трагедией но позже я понял что не было у компаньок особо дружеских отношений не было и личной привязанности так что и горевать то особенно было не о чем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 Вы так ничего и не предприняли спросила мисс Хеллер. Дорогая моя, ну что я мог сделать свидетелей у меня не было. Большинство очевидцев подтверждало все, что рассказывала мисс Бартон. Моё подозрение строилось всего лишь на мимолет на выражении ее лица, которое могло мне просто привидиться. Единственное, что я мог сделать и сделал,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 коко же еще времени она оставалась на острове поинтересовалась мисс марпел я думаю недели две дней через десять после похорон мисс дарранд она отправилась обратно в англию потрясение было настолько сильным, что она не смогла остаться на зиму как раньше намечала так она по крайней мере говорила она действительно была очень расстроена спросила мисс марпл доктор задумался. жалуй по внешнему виду этого сказать было нельзя осторожно ответил он А вы не заметили не располнела ли она немного допытываалась мисс Марпл. Это интересный вопрос дайте подумать припоминаю возможно вы правы Да, можно сказать, она немножко пополнела.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 Спустя некоторое время Мэри Бартон была признана умершей. Женщина она была богатой и поскольку умерла без завещания, все ее состояние перешло близким родственникам, семье двоюродной сестры, проживающей в Австралии. В газетах ее смерть прямо связывались трагедии на канарских островах. Считалось, что на ее психику сильно подействовала гибель мисс Дан.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 О да, у нее могла быть масса причин живота крикнулась Д джейн Хеллер. Да мало ли что, например, она могла просто разозлить ее или, скажем, из ревности. Правда, доктор Лойд не упомянул ни одного мужчины, но сами понимаете. пароход всем известно, что такое морские путешествия. Мисс Хеллер прервала свои рассуждения и всем присутствующим стало ясно, что содержание этой прелестной головки оставляет желать лучшего. У меня тоже есть несколько предположений сказала миссис Бтри Но полагаю следует сосредоточиться на одном. Я думаю, что отец мисс Бартон создал свое состояние разорив отца Эйми дарант и Эйми решила отомстить за отца Оой все перепутало какая банальность здесь ведь богатый хозяйка убивает свою бедненькую компаньонку так ведь нет у мисс Бартон был младший брат. И он застрелился из-за несчастной любви к Эйми Даррент. Мисс Бартон стала ждать своего часа, и вот Эйми появилась в свете. Мисс Би взяла ее в компаньонки, увезла на Канары и там рассчиталась с ней. Примечание. Мисс Би, то есть мисс Бартон, в Англии нередко то или иное, часто упоминаемое в разговоре или в тексте лицо обозначает начальной буквой фамилии. Конец примечания. «Ну, как?»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 Но можем сейчас только догадываться, у нас нет никаких доказательств. А вот попробуй ты, дорогой, высказать свои предположения. Честное слово, не знаю, что и сказать, но, думаю, догадками из Хельера о каком-то мужчине не беспочвенно. Возможно, Доле, это был священник. Обе вышивали ему ризы или что-то подобное, а он предпочел носить ту, что ему поднесла Даррен.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 какая же я не догадливая позвольте мне конечно так оно и есть шантаж это компаньонка шантажировала ее только не могу понять почему это мисс марл решила что она мудро поступила реши в себя жизни мне это совершенно непонятно дело в том заметил сэр генри что мисс марп опирается на сходные случаи в сэнд мэри мид не смейтесь надо мной сэр генри укоризненно произнесла мисс мар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 вот почему я спросила об этом мужчины обычно считают что полняет женщина они одежда становится ей тесноватой но это не всегда правильное объяснение какой смысл был эми даррен убивать мисс бартон она ведь не могла бы вечно скрывать этот обман она скрывала этот обман всего лишь несколько месяцев заметила мисс марп и все это время она путешествовала стараясь держаться подальше от тех кто мог ее узнать и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 она была старшей из деви детей в очень бедной семье она обратилась за помощью к богатой кузие в англии но получила отказ поскольку мисс Бтон была в ссоре с их отцом Дги были крайне необходимы потому что трое младших детей нуждались в дорогостоящем лечении скорееее всего именно в это время у эми дарн и созрел план хладнокровного убийства она уезжает в англию где работает в семьях ухаживая за детьми.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 весьма дерзкая и довольно хорошо обдуманное преступление заметил сэр кенри если бы на канарах утонула мисс бартон то подозрение наверняка бы пала на мисс дарант и стали бы известные ее родственные связи с семьей бартон Но замена личности и двойное если можно так выразиться преступление помогли ей да я бы даже сказал тонко осуществленное преступлением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 зачем портить им жизнь если я не мог ничего доказать кроме того мне как медику было ясно что несмотря на ее цветующую внешность дни этой дамы сочтены я доверился природе мисс бартон умерла через шесть месяцев после этой нашей встречи было ли она счастлива не раскаивалась ли не знаю конечно не раскаивалась заверила миссис батре — Я тоже так думаю, — поддержала ее мисс Марпл. Миссис Траут не раскаивалась. — Захватывающая история, — сказала мисс Хеллер, покачав головой. — Только я не поняла, кто кого утопил и какое к этому имеет отношение миссис Траут. — А никакого, милая, — сказала мисс Марпл. Миссис Траут тоже была не очень-то приятная особа, но она жила в деревне. А, в деревне сказала мисс Хеллер, так ведь в деревне ничего не случается. Вот если бы я жила в деревне, она вздохнула. Я бы ей совсем ничего не соображала.